Анна Гурова. Владимир свержен. Легенда о короле Артуре. Глава 1. Рождение Артура. Давным-давно на большом зелёном острове, покрытом густыми лесами, жил народ бриттов. Пришёл он из-за моря, но обитал тут уже так давно, что постепенно и сам остров стал называться Британией. Зачастую к его скалистым берегам Приплывали воины из других народов, например, англы или юты. Ах, какой прекрасный остров, восклицали они и направляли к берегу корабли. Как он нам понравился. Но там их встречали войска бриттов. Нам он ещё больше нравится, не приветливо говорили они. Это наш остров. Гребите отсюда, пока мы вас тут не погребли без почестей. И если незваные гости всё же сходили на берег, Бритты храбро сражались, отстаивая свои земли. Самым знаменитым и сильным властелином бриттов был король Утер по прозвищу Пендрагон, большой дракон. Ему то и дело приходилось воевать, отбивая заморских недругов и подавляя мятежи по всей стране. Ведь несмотря на то, что Утер считался королём всей Британии, в этих землях имелось множество маленьких, подчас совсем крошечных королевств. таких, какие можно целиком осмотреть, выглянув утром из окна замка, и в каждом из них правил свой король, разумеется, мнящий себя великим государем. Я тут с сегодняшнего дня буду по всей округе самым главным, объявлял порой такой вот король своим подданным, помахивая острым мечом. Всем понятно. Понятно! Послушно отвечали подданные. Тогда идём. Объясним это соседям, предлагал король. У них с пониманием не лады. И давай нападать на ближнее королевство, грабить купцов, придумывать несправедливые законы и нарушать древние обычаи. А рыцари в те времена и не слыхали. Всякий, у кого был конь и меч, считал, что по праву сильного может отнять у слабого всё, что ему понравится. Вот почему утору В своё время приходилось наводить в Британии порядок. Он носился со своим войском по всей стране, защищая обиженных и восстанавливая справедливость. "Нет, это я тут главный", любезно говорил он соседу, разрушая его замок. "А ты мятежник". Сообщив эту радостную весть, он рубил смутьяну голову с плеч, чтобы тот не забивал её глупыми мыслями. Одним из таких дерзких соседей королей Был правитель Корнуэлла по имени Горлуа. После того, как он пал в схватке у стен родного замка, у него осталась красивая вдова Игрейна, которая очень понравилась Утру. Привёз он её к своему двору и взял в жёны. А через год у Утра родился сын, которого назвали Артур. Вот как-то сидят вместе король и королева в главном зале своего замка и радуются рождению наследника. Вдруг двери распахнулись, и внутрь смело вошёл белобородый старец в синей мантии до пят с резным посохом в крепкой руке. "Мерлин!" испуганно зашептались все рыцари и дамы. "Это же Мерлин!" Мерлин был великим чародеем, жившим в дремучем лесу, полном диких зверей и волшебных существ, куда простые люди даже заходить опасались. Знаменитый волшебник благоволил королю Утру Не раз он помогал ему советами, а поговаривали, что и заклинаниями шептались, что именно он помог Утору победить Гырлуа и захватить его неприступную крепость. Мерлин навёл на Утора удивительные чары, шептались по углам, и наш король стал обликом в точности как мятежный правитель Корнуэлла, и Грейна даже на ощупь не смогла различить их, а воины, узнав, как их провели, так огорчились, что немедленно сдались в плен. Тем временем великий волшебник остановился перед королём и объявил: "Утер Пиндрагон, я пришёл сюда, чтобы забрать твоего сына". "Это ещё почему?" грозно нахмурив брови, спросил Утер. "У меня есть три ответа, и каждый из них правдивый: для твоей пользы, для его пользы и для пользы Британии". Какой тебе нравится больше? Да ведь Артур ещё совсем младенец, всполошилась его мать королева. Чем ты будешь кормить его в лесу? Молоком медведицы, спокойно ответил ей Мерлин. Не беспокойся, она уже согласилась. Давай сына, утер, я воспитаю его как должно, а главное, у меня он будет в безопасности. Пожалуй, лучше не спорить с волшебником, особенно Если он прав, подумал про себя Мудрый Утор, чем ещё раз подтвердил свою мудрость. Британия в ту пору была местом не только красивым, но и опасным. Королевство Утора окружали враги-соседи, не говоря уже о захватчиках из-за моря, а в лесах и холмах, незримые для человеческого взгляда, обитали злокозненные фейри, волшебные существа, которых мёдом не кормить. Дай украсть человеческого младенца, а вместо него в колыбель подсунуть своего злобного подменыша или просто заколдованное полено. Тут для безопасности в замке половину войска для охраны держать надо, да и то мудрёно уследить. Как тогда объяснишь мятежным королям, кто в Британии самый главный? Хорошо, вздохнул Утер. Возьми его и береги как зенницу ока. Взял он из рук матери маленького Артура, поцеловал его в лоб и передал Мерлину со словами: "Воспитай его как следует, обучи хорошенько всему, что должен знать сын короля. А на случай, если я погибну в битве", шёпотом добавил он. "Проследи, чтобы когда настанет срок, он унаследовал мой трон. Будь уверен", пообещал седобородый Мерлин. он станет королём Британии и не просто королём, а таким славным, каких до него не было, да и после него не будет. славней меня? насупился утер, сжимая пудовые кулаки. разве ж то самую малость. как такое может быть? я научу его латыни, которую ты не знаешь. а, ну тогда ещё ничего, успокоился король. Волшебник завернул спящего младенца в край своей мантии и направился в дремучий лес, где уже поджидала его мохнатая кормилица и новая удивительная жизнь. Был Артур просто новорождённым принцем, а стал воспитанником и учеником чародея.